Глава восемнадцатая «Как ты думаешь, Бог есть?» Поутру поинтересовался Миссютин. «С чего бы это?» «Есть, конечно, но Бог – это не бородатый дядя, восседающий на небесах. Знаешь, как говорили? Ну, раскатывает в громовой колеснице, купается в облаках, закусывает амброзией, а когда писает, на землю проливается дождь. Бог – это душа, идея, космос, если хочешь». И что, где-то на необъятных просторах Вселенной живут такие же людюшки, как мы? Сколько раз мне в силу гражданской профессии приходилось вести философские или теологические разговоры. Не думал, что и в камере придется. Ну, несомненно. Только почему такие же? Они могут быть совершенно незаметными для людского ока. Говорить на неуловимых для нашего уха частотах. Одним словом, жить в других измерениях. Нам бы с тобой туда, а? В другое измерение. Там бы менты нас не достали. Я почел за благо никак не отреагировать на реплику сокамерника, а изображал типичного советского образованца, увлеченного рассуждениями на модную тему. Короче говоря, делал вид, что наконец-то оседлал любимого конька. Помнишь, как нас в школе учили? Для того, чтобы найти родственников и вселенной, Надо открыть планету, приблизительно такую же, как Земля, с озоновым слоем вокруг нее, с необозримыми водными пространствами. Что-то такое припоминаю. На самом деле все может оказаться как раз наоборот. Эти существа будут дышать углекислым газом, а выдыхать кислород. Или что-нибудь еще похлеще. Они могут быть не материальным в нашем понимании, а каким-нибудь сгустками энергии. Могут быть как горы. Или в самом деле горами, пустынями, или чем-то еще в таком роде. Не удивлюсь, если самые разнообразные формы жизни вскоре отыщутся рядом с нами. Они есть, просто мы пока не в состоянии их обнаружить. Фантастика какая-то. Где ты всего этого начитался, с тундра? Хорошо учился. Много читал. И фантастов, и мистиков. Бердеев, Блаватская, Рерих. Слыхал такие имена? Это не кум, и не малыш. «Ты что, думаешь, я совсем тёмный?» «Нет, парень, я школу отлично закончил». При этих словах Мисютин почему-то засмущался и стрельнул глазами в мою сторону. Мол, услышал, не услышал, запомнил или нет. Я услышал и запомнил. И сделал выводы. Якутский сирота, чуть ли не беспризорник, и вдруг отличник учёбы. Как-то не вязалось одно с другим. Но слово не воробей. Вылетело, не поймаешь. И барон, мысленно досадуя за свою оплошность, вынужден был закончить мысль. Любой институт потянул бы. А подался в банду. Продолжим миссютинскую фразу я. Обычно миссютин вспыхивал яростью, когда я пытался подколоть его. Но на сей раз все обошлось благополучно. Выходит так. Он понуро согласился и, охватив могучую голову руками, задумался о чем-то своем. Мне показалось, в нем просто заговорила совесть. Впрочем, сосед Панаром оказался человеком жизнерадостным, и, в отличие от меня, впадать в печаль и тоску надолго не собирался. Уже через минуту он был, как прежде, бодр и весел. И попросил пофилософствовать еще. «Я долго был воинствующим атеистом», – продолжаю размышлять вслух пока не столкнулся лицом к лицу с костлявой старухой. Ну да, это интересно. Наверное. Для любителей острых ощущений. Правда, говорят, что очень много зависит от тебя самого. Каким ты был и как умираешь. А сами ощущения? С неподдельным интересом спросил барон. Жутковато. Ну и в самом деле интересно, поверь мне. Просто кажется, что твоя душа покидает опостылившее тело и по какой-то немыслимой траектории мычится по странной одновременно, будто сотканной из вихря и твердой, как железной трубе или туннелю, уносится за миллионы километров прочь от этой свирепой злой планеты. Вернее, от злых свирепых и, добавлю, кровожадных ее обитателей. И что? Есть свет в конце туннеля? «Да!» Что-то блеснуло в глазах барона на короткое мгновение, и тут же по его резкому лицу расплылась усмешка. «Может, попика пригласим в камеру? Исповедуемся?» «Не кощунствуй. Лучше попроси карты». Барон, устраиваясь поудобнее на тюремной койке, спокойно бросил. «Я уже передал маляву. Через вчерашнего вертухая». Так что после обеда будут. Неужели их не обнаружат в передачке? Эк, невиды, карты. Чем они, скажем, хуже шашек? А нет. В шашке можно, а в картишке нельзя. В шахматы можно, а в нарды дзузьки. При всем при том, что в Израиле карточные игры преподают в некоторых школах. А в Китае можно спокойно сбацать от прямо на площади у парламента. Интересно как. Слово «дзузьки» польского происхождения. Его можно услышать и на Украине, и в Белоруссии. Но не в питерской тюрьме от северянина, проведшего многие годы в специфической среде. И это не первый полонизм в его речи. И проскакивают они у него естественно, как укорененные с детства. Что-то с биографией не вяжется. Надо будет расспросить поподробней. Ладно, если покойная мать у него полька или русинка. И знает, кстати, многовато. Израиль, Китай. Мы же не в Китае. Тем более за решеткой. Отреагировал я так, как и полагалось неофиту. Ну и что? Ты за это не боись. Ясное дело, засекут их красноперы. Но пару червонцев им шнефты прикроют нефты это глаза? А ты догадливый. Но ум хорошо, а деньги лучше. Были бы бабки подходящие. Тебе тут все мягкими мебелями заставят и раскладушку приведут. Постой, как раскладушку можно привезти? И зачем она нужна, если кругом мягкую мебель поставят? Ну, это я образно говорю, балда. Раскладушка – это женщина. Значит, баба. Хе, неужели до этого доходит? Искренне восхитился я, хотя, конечно, был прекрасно осведомлен о порядках, царящих в местах лишения свободы в эпоху всеобщей коммерциализации. Что тебе говорить, Тундра? У меня в санатории такая чехуня была на постоянку. Все суки вытягивала. Ладно, завязали, а то уже хочется. Я оборвал барон на полусловие. Так всегда бывает. Говорили о Боге, о возвышенном и святом. Закончили разговор байками про немытых прошмандовок. Начали за здравие, кончили за упокой.